Глава двадцать пятая «Защитнички у тебя не забалуешь», — хмыкнул мужчина, кивнув в сторону двери. «Сыновья — это хорошо. Даром, что оба ушастые». И встав, приобнял напрягшуюся Марику. «Спасибо тебе, красавица. Завтра в гости за тобой зайду. Погуляем вечером». «Мать с тобой одна никуда не пойдёт», — выкрикнул высунувшийся из своей спальни соль. «А если не одна?» — засмеялся Регнум. «Тебе на ярмарке тоже понравится, шпанёныш остроухий. Ярмарка у нас завтра», — пояснил он Марике. Та сжалась, опять борясь между желаниями и страхами. Но то, что её не одну зовут, а с сыном и его другом, успокаивало. «Да, мам, давайте все сходим», — предложила акита зевая и кутаясь в покрывало. Её тоже разбудил шум в общей комнате. Вот и выползла поглядеть, что происходит. Огляделась, заметила проснувшегося и недовольного Фанинейла на лавке. Умилилась на слегка растерянных и вопросительно переглядывающихся Соля и Нинора, решающих соглашаться на такой откровенный подкуп, как поход на ярмарку, или нет. У брата прям мука в глазах неимоверная, потому как понимает, что раз всех с собой берёт, значит намерения у Регнума серьёзные. А вот плохо это или хорошо мальчишке мелкому без отца выросшему, понять сложно. Это Акита понимает, что матери повезло. Нинор тот на любой кипиш готов вместе с другом. Вроде не так давно и познакомились, а видно, что срослись и косой эльфийской обмотались. Кстати, эльфёнку Акита первым делом строго наказала о том, как он попал в её семью, не рассказывать. Просто из лесу вышел, а тут Акита и сразу сговорились идти брата спасать. Но вот такой Ненор убедительный оказался. А стражниц никаких не было. Когда же эльфёнок про враньё своим начал, девушка жёстко рыкнула. «Ты и не врёшь. Ты часть правды утаиваешь. Из лесу вышел — вышел. Брата твоего искать сговорились — сговорились. А про то, что ты косу не по праву носишь, пусть не знает никто». как Оль-Ара найдем, тогда косу срежешь по всем вашим эльфийским обычаям». А мне нор посомневался немного, а потом согласился, что сейчас не до того, чтобы еще из-за косы самому себе беды придумывать. Надо или оставлять косу и вырезать правду, или оставлять правду и срезать косу. С косой прощаться не хотелось, злость накатывала и обида до слез. Вот как подумается, что косу срежут, так в ночи кошмары снятся. Права, Акито. Надо переждать с правдой и при косе. Вот брата найдут, тогда и... Не страшно будет с косой распрощаться. В деревню ж без косы не пустят. Вот только Фанинейл о том, что его и Керана из деревни изгнали, скрывать не стал. Так что Амнинор, верящий, что найдет брата и вернется с ним жить к матери, забоялся, что и их тоже теперь не пустят. Но утешился себя тем, что Акита добрая. Да и он уже давно не нахлебник, а член семьи. Так что ничего страшного не случится, если он и брата в семью приведёт. Ну и мать тогда уж. Зачем ей одной в лесу без Ольара жить? А Акита, пока не подозревающая о намечающемся увеличении своего семейства ещё на двоих эльфов, искала взглядом Шазима. Не слышала она, как тот выскочил. Не найдя у Кирана, спросила Он ей объяснил, что сбежал волчонок в лес, проветрится. Всё хорошо, присмотрит за ним. Но девушка в это всё хорошо не поверила. Но какое может быть хорошо, когда вражину серебряную не поймали? Это у оборотней волк и человек единое целое. А Акита для себя чётко разделяла Шазима человека и его волчонка. Как парень Шазим был, может, и вспыльчивый, но добрый. Вспыльчивость не порог. Кер тоже вспыхивает порой. И что теперь? То есть вы позволили ему сбежать отсюда волком, который уже раз рассудок потерял и жизнью рисковал ради этой самки? Вы... Как ты мог? Девушка с укором посмотрела на Кера, заскочила в свою комнату, чтобы быстро одеться, и выбежала обратно, мимо всех, во двор. Керан, само собой, за ней следом вышел. «Ты что, в лес? В ночи?» За оборотнем побежишь незнамо куда. Голос-то спокойный был, а внутри целая буря чувств бушевала. И ревность внезапная, и страх за лисичку, и обида чего уж там. Впервые Акита на него так взглянула, а он не подписывался за этим хвостатым придурком присматривать. Девушка возмущенно шмыгнула носом, но признала про себя, что Кер прав. Тьма кругом, а она даже не знает, в какую сторону бежать. Опять же, на двух ногах медленнее выйдет, чем на четырёх лапах. Тут на крыльце и регнум появился, дверью хлопнув для порядка, чтобы внимание привлечь. Ты, красавица, не забываешь, что Шазим не мальчишка, как твои братья, а взрослый парень. И уже сам вправе решать, куда и в каком облике по ночам шастать. Под твоей юбкой даже эти двое пострелов долго не высидят. Сбегут скоро чужие задирать. Так что заботься о том, кто рядом с тобой. Потому как ему и ты вся, Люба, и то, что под твоей юбкой прячется». Акита сначала даже обиделась и чуть грубость в ответ не сказала. Потом голову задрала, на звёзды посмотрела, выдохнула. Поняла, что прав Регнум. Зря вспылила, увлеклась. «Да». Нет у меня пока опыта, как растить больших мальчиков. Перевела всё в шутку и к Керану подошла. Прислонилась к его плечу, дождалась, пока парень её обнимет. Щекой, как кошка, потёрлась и повинилась. Я Шазима как младшего воспринимаю. А он, может, даже постарше меня будет. Кер за себя мысленно порадовался. Как не хотелось вспылить, сдержался. Удумал тоже к оборотню ревновать. Сказано ж было, ещё когда кто в семье, кем будет, решали, что Шазима акита за брата держит, к тому же за младшего. «Пойдём в дом, замёрзлыш». Регнум, обернувшись волком, умчался прочь, а Акито, постояв ещё минуту в раздумьях, согласно кивнула. «Пойдём». Только уснуть у Акито сразу не получилось. Проворочилась на кровати долго, и о Шазиме волновалась. и одной засыпать вдруг стало непривычным. Акер остался в проходной комнате стеречь. Мало ли что. Но всё же сон в конце концов сморил. Только утром девушка раньше всех подорвалась, заглянула к мальчишкам в спальню, встретилась взглядом с Солем, тут же оторвавшим голову от подушки. Не пришёл он. Вот ведь оказия какая, внезапная. А ведь надо бы сегодня веселиться ехать на ярмарку. потому как матери обещала. Но веселья в душе нет, сплошное переживание. Куда этот хвостатый оболтус сбежал? Что с ним? Как вот можно отрешиться и не волноваться? Взрослый он. Это он как человек взрослый, а волком — придурок безмозглый, потому как не от большого же ума под стрелу кинулся. Понятно всё, но ума в том не было, это точно. А что теперь делать-то? «В лес через полгорода идти и ау кричать?» Но тут гулящий потерях объявился. Оглядел всех шальным взглядом, фыркнул, головой потряс и, обращаясь только к Аките, поинтересовался. «Пожрать есть что? Есть хочется?» «Ах, тебе есть хочется!» Девушка так вкратчего спокойно спросила, что знающий сестру Соль плечами передёрнул и с сочувствием на будущую жертву женской тирании посмотрел. «А спать?» «Не отказался бы», — выдал оборотень, тоже начиная подозревать, что не от заботы о нём вопросы задают, но всё равно наглоскались. Потому как вины за собой никакой не чувствовал, прошвырнулся в ночи, что такого? «И нам всем спать хочется», — рыкнула акита «А мы вместо этого о тебе волновались». пока тебя в ночи не знам, где носила». И девушка от души залепила шазиму под затыльник, потому что слов уже хватать перестала. «И не вздумай сейчас мне тут обиженку из себя строить. Я полночи уснуть не могла, совести у тебя нет. Чтоб больше так не делал никогда». И миску с едой на стол с грохотом выставила. «Ешь и спать иди, обалдуй. Еще раз так сделаешь, выдеру. Вот можешь у соли спросить, не вру». По-вашему драться не умею, а плёткой отхлестаю так, что сразу оценишь, насколько сильно я тебе, придурки таком волновалась. Удумал, понимаешь, в ночь сбегать. Большой больно. Взрослый нашёлся. Хочешь погулять пойти, с вечера в известность поставь. И где тебя искать, если вдруг что? В нашей стае так заведено, понял? Я по ночам спать хочу, а не переживать, что там с тобой и где тебя носит. Так и не переживала бы. Огрызнулся Шазим, но под взглядом трёх пар осуждающих мужских глаз и двух пар женских решил ограничиться только этим. Вот убогий эльф не осуждал. Он как-то иначе смотрел, будто ждал чего-то. С надеждой ждал. И явно расстроился, когда вместо скандала оборотень взял миску с кашей и принялся наворачивать, а потом даже спасибо выдавил. Явно не на такой исход утренней ссоры хромой ушастый рассчитывал. Пустяк, а приятно.